Надежд ни на что не имею. В нашем положении всякая надежда — прямой вызов черту. Сердечный привет всем-всем-всем! Г. Н. Глава 7 Господин в смокинге и легком черном пальто шел по террасе к столику Клервилля с необыкновенно радостным видом, еще издали протянув обе руки. Клервиль тоже очень радостно поднялся навстречу господину. Он совершенно не знал, кто это такой, лицо знакомое, конечно, один из гостей. Весь поглощенный поло Клервиль не знал толком, кого именно пригласила Муся на матч бокса. Однако он привык к подобным положениям и говорил с гостем так уверенно любезно, что Альфреду Исаевичу в голову не могло прийти подозрение. Оно очень его обидело бы. — О, нет, нет, совсем не поздно, — говорил Клервиль, одновременно заботясь о том, чтобы не сказать чего-либо неподходящего, и стараясь припомнить свой скудный запас русских слов. Неизвестный гость заговорил с ним по-русски. — Рано, очень рано, не поздно совсем, имейте папирос Он протянул гостю стальной портсигар. Покорнейше благодарю, дорогой мистер Клервиль. Стакан порт? Они здесь получили в самом деле славный порт. Нет, благодарю вас. Мы и то целый день пьем». Искренно рад вас видеть, дорогой мистер Клервиль. Я так рад. Марья Семёновна? Марья Семёновна будет скоро ответил Клервиль с некоторой гордостью. Он знал, что Марьей Семенной зовут его жену. «Будет сейчас! Она сейчас одета! Славный вечер, не правда ли? Дивный вечер! Это нас вполне вознаграждает после таких жарких дней!» С появлением Муси трудное положение Клервиля кончилось. По первым ее словам выяснилось, что новый гость — тот журналист, который стал кинематографическим деятелем и который должен оказать протекцию бестолковому русскому мальчику, другу Муси. Товарищ журналиста не приехал. Его экстренно вызвали в Париж. Отсутствие нищеретого, собственно, не могло быть неприятно Муси. Она его терпеть не могла. Тем не менее, Муся обиделась. Он очень просит у вас извинения, Марья Семеновна. Его утром вызвали по телефону. Он так сожалел. Мне тоже очень досадно. Жаль все-таки, что мсье щеретов не предупредил нас утром тоже по телефону. Тогда можно было бы отдать билет». Клервиль холодно взглянул на жену, и ее замечание показалось ему еще более некорректным, чем поздний отказ гостя, для которого был взят дорогой билет на матч бокса. — Ах, он будет в отчаянии! — Для отчаяния нет оснований. Мы можем идти. Молодежь уже там, а мистер Блэквуд должен приехать прямо туда. — Мой автомобиль ждет у ворот. — Отлично. Мы приедем как раз к 10 как было условлено. Дорогой Дон Педро, сознавая, что часть вины ложится на него, рассыпался в комплиментах туалету мусь Она скоро смягчилась. Вдобавок, ссориться с Альфредом Исаевичем теперь не следовало. Дон Педро вспоминал свои петербургские встречи с Клервиллем. Тот поддакивал, хоть и этих встреч совершенно не помнил здание в котором происходил матч бокса было ярко освещено у входа на крыльце в вестибюль толпились мужчины во фрагах как раз вовремя антракт перед главным матчем сказал клервиль удовлетворенно автомобиль альфреда исаеча отъехал за ним к подъезду подкатила великолепная машина дюзенберг последняя модель мгновенно с завистью определил клервиль да очень хороша а все-таки наши роллс-ройсы лучше что бы там ни говорили кажется это он сказал дон педро шофер соскочил и сняв фуражку отворил дверцы карет из нее с трудом вышел сильно сгорбившись